Джек не мог придумать, как получше приспособить дробовик. Лежа на животе, он отчетливо увидел веранду. Трава вокруг была достаточно высокая и густая. Если они посмотрят в его сторону, он успеет убрать голову. Никто и не догадает, что он здесь. На веранду вышли Лули и папаша Карла. Старик что-то сказал, снова вернулся в дом. В его сторону они не взглянули. На девчонке был комбинезон, пожалуй, чуть великоватый. Она сбегала к гаражу и выкатила оттуда «Шевроле», скорее всего, машину Карлоса. К ней подошли старик и вторая женщина. Джек подумал было, что они втроем усядутся в машину, но женщина вернулась в дом. «Наверное», — напоминала Лули про курицу. Джек перекатился на бок чтобы помочиться, и вдруг увидел белку. Зверек сидел на ветке в нескольких шагах, и смотрел на него своими черными глазами. — Что никогда не видела такую большую змею? — спросил Джек у белки и пустил мощную струю. Зверек умчался. Джек застегнул штаны, взял бутылку бурбона, отпил большой глоток. От виски на душе полегчало, голова заработала. Скоро они вернутся. Карлос выйдет на крыльцо, чтобы взять пакеты с покупками. Джек задумался, открыта ли лавка по воскресеньям и от курицу они наверняка купят на ферме. И кукурузу, и помидоры. Карлос выйдет, надо будет подползти и поближе. Карлос поможет вытащить пакеты из багажника. Руки у него будут заняты. И тут он поднимется и рывком выскочит из засады. Джек услышал шум мотора. Машина приближалась. Шум становился громче. Мотор работал на высоких оборотах, как будто машина взбиралась вверх по крутому склону. Все ближе и ближе. Джек понял. Им известно, что он здесь. Они идут по роще прямо к нему, петляя между пикановыми деревьями. Вирджил первым заметил Джека. Он предложил Лули срезать дорогу и проехать между деревьями. Хорошо, — ответила она. Но где же дом? Вирджил показал ей пальцем, куда ехать, и она свернула в рощу, которая была высажена ближе всего к нефтеносным скважинам. Здесь деревья росли редко, и между ними легко было проехать. Трудность состояла в том, что земля здесь когда-то была пахотной. Машина прыгала на кочках и в ямах, незаметных под слоем травы и дерном. Несколько раз они едва не застряли. Лулия вцепилась в руль, и, что было сил, надавила на педаль газа. Виржилл показал «Туда!» и раздраженно повторил «Я ведь говорю прямо!» — Но мне же надо объезжать деревья, правда? — так же раздраженно ответила Лули. — Мы пропорим днище, — возразил Вирджил. — У правительства машин навалом, — ответила Лули. — Та, которая была у Карла раньше. Ее все изрешетили, и... Она вздрогнула от неожиданности, когда Вирджил крикнул. — Вот он, где, прямо перед нами, в старой роще. На придурке белая рубашка и штаны. Наверное, собирался пойти в клуб, когда... Все здесь закончит. Вот, оглядывается. Если он нас не видит, то уж точно слышит. Вирджил вскинул Винчестер и высунул ствол в окно. — Я его не вижу, — сказала Лули. — Господи, боже мой, дон да прямо перед нами. футов не отгорячился Вирджил. Лули тоже разволновалась. — Да как же я его увижу, если передо мной ваши поганые орехи? Возмутилась она и, желая объехать ближайшие деревья, резко нажала на акселератор тот же миг машина проехала с днищим по земле, Лули круто повернула, и тут увидела впереди белое пятно отчетливо выделявшееся на фоне темных стволов. Джек наставил на них дробовик. Лули собралась уже двинуть прямиком на него, как вдруг из радиатора вырвалась струя пара, заслонившей обзор. Раздался выстрел. Дробь пробила ветровое стекло, оставив дыру размером с бейсбольный мяч — и впилась в заднее сиденье. Лули резко затормозила, они выскочили. Брошенная машина крутанулась на месте. Джек, не останавливаясь, палил по пустому «Шевроле». — Патроны кончились! «Перезаряжает — Перезаряжает! — крикнул Вирджил и открыл огонь цели в Белмонта. Тот пятис исчез в зарослях. Лули ни разу не спустила курок. Она бежала за Джеком, выжидая удобного момента. За несколько минут до того, как послышала стрельба, Тони и Карл сидели в прихожей. — А если они на него напорются? — спросил Тони. — Мой отец — старый морской пехотинец, — ответил Карл. — Но лули нет. По-твоему, она струсит и смоется? — Нет, — Тони покачал головой. — Вот это меня и беспокоит.